Глава 8. Поскольку оставшийся без сыновей Наваб Сахиб выглядел несколько растерянно, дочь Махеша Капура Вина вовлекла его в круг своей семьи, расспрашивая о старшем ребенке его дочери Зайнаб. Вина и Зайнаб дружили с детства, но после замужества Зайнаб исчезла в мире женского затворничества, как предписывает Пурда. Старик говорил о ней с осторожностью, а о двух ее детях с нескрываемым восторгом. Внуки были единственными существами в мире, которым позволялось прерывать его занятия в библиотеке, но ну, сейчас поместье Байтар, известное как Байтар-Хаус, большой желтый фамильный особняк, находившийся всего в нескольких минутах ходьбы от Прэм ниваса сильно обветшал. И библиотека тоже пострадала. «Чешуйница одолела, знаете ли», — сказал Наваб Сахиб. «И мне необходима помощь в каталогизации. Задача стоит грандиозная и в каком-то смысле не очень обнадеживающая. Кое-что из ранних изданий Галиба сейчас не отыскать, как и некоторые из ценных рукописей нашего поэта Маста. Мой брат так и не составил список того, что он увозил с собой в Пакистан». Услышав слово «Пакистан», свекровь вины, сухонькая старая госпожа Тандон вздрогнула. Три года назад ей и всей ее семье пришлось бежать от крови, пламени и незабываемого ужаса Лахора. Они были богатыми, что называется, имущими людьми, однако потеряли почти все, что имели. Им посчастливилось бежать и выжить». У ее сына Кедарната, мужа Вины, до сих пор не сошли шрамы на руках, оставшиеся после нападения погромщиков на колонну беженцев. Некоторые их друзья погибли тогда. «Молодежь очень вынослива», — с горечью думала старая госпожа Тандон. Ее внуку Хасхару было всего шесть лет, но даже Вина и Кедарнат не позволили тем страшным событиям испортить им жизнь. Они вернулись сюда». на родину Вины, и Кедарнат нашел в себе небольшое дело, унизительнейшее, грязнейшее, занялся торговлей обувью. Для старой госпожи Тандон даже потеря прежнего благополучия была не настолько болезненной. Она была готова терпеть разговоры с Навабом Сахибом, пусть он и был мусульманином, но стоило ему упомянуть приезды и отъезды из Пакистана, и ее воображение не выдержало. Ей стало плохо. Приятная болтовня в саду Брахмпуре потонула в криках толпы на улицах Лахора, обезумевшей от крови и в разгорающемся пламени. Ежедневно, а порой ежечасно она возвращалась мыслями к тому месту, которое все еще считала своим домом, которое было прекрасно прежде, чем внезапно стало чудовищным. А ведь совсем незадолго до того, как она утратила его навсегда, он казался совершенно безмятежным и безопасным. Ее дом!» Наваб Сахиб ничего не заметил, но заметила вина, поспешив сменить тему, пусть даже рискуя показаться невежливой. «Где Бхаскар?» — спросила она мужа. «Я не знаю. Кажется, я видел этого лягушонка возле еды». ответил Кедарнат. «Пожалуйста! Не надо называть его так!» сказала Вина. «Он же тебе не чужой, он твой сын!» «Это не я ему прозвище придумал, Аман!» сказал Кедарнат с улыбкой. «Он любил, когда его слегка загоняли под каблук. Но я буду звать его так, как тебе захочется!» Вина увела свекровь. Чтобы отвлечь ее, она действительно решила заняться поисками сына, Наконец они нашли Пхаскара, однако он не поглощал все подряд, а просто стоял под огромным цветным тканевым навесом, накрывавшим столы с едой, состоргом уставившись вверх на сложные геометрические фигуры, красные ромбы, зеленые трапеции, желтые квадраты и синие треугольники, из которых шатер был сшит воедино.